Глава 13. Лебуржуа установил космический рекорд. Человечество, несомненно, спасут колонии в космосе. Генри Таннер. Специально для National Times. Канзас-Сити, штат Канзас. Суббота, 13 апреля 1956 года. Подполковник Жан-Поль Лебуржуа установил еще один рекорд, пробыв на орбите к ряду более четырех суток, и продемонстрировав тем самым возможность человека работать, нормально питаться и спать в условиях космоса. Это достижение для Международной аэрокосмической коалиции стало совершенно необходимым дальнейшим шагом для притворения в жизнь её амбициозной программы, направленной на покорение человеком в ближайшем будущем космического пространства. Николь Ворген сидела на подлокотнике дивана в своей гостиной и в бокале ее было шампанское, произведенное еще до падения метеорита. Гостиная вокруг нас была заполнена сливками общества. Мужчины все до единого были в смокингах, а дамы — в дорогущих вечерних платьях. В ушах, на запястьях и шее у каждой блистали драгоценные камни, и все наслаждались едой, какую по продовольственной книжке век не заполучишь». На Николь тоже было великолепное переливчато-зеленое платье, а на шее бриллиантами сверкало непомерной цены ожерелье. Любой ее сразу бы щел светской львицы. Счел бы, если бы только до его ушей не донеслись ее речи. Итак, механик поклялся, что мой Хелкет полностью годен к полету. Да только едва я набрала высоту в шесть тысяч футов, как стрелка на индикаторе, отображающим текущий уровень топлива, вдруг свалилась в ноль. Двигатель тут же чихнул и увял. Груман f F6F «Хеллкэт» — палубный истребитель США периода Второй мировой войны. Представляет собой глубокую модернизацию истребителя F4F «Уайлдкэт». «А вы были уже над океаном?» Миссис Хайбер в смятении прижала руку к груди. Ранее она неустанно подчивала нас историями о том, как с помощью стекла и пара героическими усилиями спасла свои призовые розы от метеоритной зимы. Жаль все же, что она не интересовалась выращиванием овощей. Я уберегла нас от ее дальнейшего рассказа о вторжениях Тли, побудив Николь поделиться с нами ее историями о войне, а то, что у меня самой нынче была совершенно другая повестка дня, пока еще значения не имела. Я уже ранее слышала эту историю из уст Николь, и потому теперь просто потягивала свой коктейль и наслаждалась шоу. Да, над океаном. Николь ткнула в направлении миссис Хайбера своим наманикюренным ногтем. И кроме как немедленно вернуться на авианосец, мне ничего уже не оставалось. Вернуться? Ну как? С заглохшим двигателем? Иначе пришлось бы садиться прямо в океане. В общем, я предпочла вернуться и посадить заглохшую колымагу на палубу авианосца. А когда приземлилась, то вскоре выяснилось, что механик в попыхах проморгал повреждённый топливопровод. И наш шеф немедленно принялся рвать недотёпу на мелкие кусочки. Люба, дорого, поверьте уж мне, было на что посмотреть. Посадка самолёта с неработающим двигателем входила в пройденный нами курс обучения. Но сажать самолёт при подобных обстоятельствах не просто на землю, а на палубу авианосца — задача, согласитесь, явно не из тривиальных. Николь поймала мой взгляд и подмигнула. «Расскажи им о Шмидта Хелма». Я прежде была совершенно довольна тем, что сижу среди праздных женщин и слушаю, как Николь травит свои байки. Но тут неожиданно выступить меня попросила сама хозяйка, и иного выхода, как только покориться, я для себя не узрела. Что ж, из возникшей ситуации попытаюсь извлечь максимальные дивиденды. Ладно уж, вроде бы с явной неохотой начала я. Так вот, нас не допускали на боевые задания только потому, что это, по мнению ответственных зато начальничков, слишком опасно для женщин». Николь фыркнула и, покачав головой, заявила Сомнительно, чтобы немцам было под силу распознать, пилот какого пола управляет самолетом. О том и речь. Итак, я доставляла мустанг на авиабазу вблизи Амберьянбюш, что, как известно, находится во Франции. И тут, вроде бы, из ниоткуда появилось трио мессеров. Послушать меня, подошли еще несколько человек. Привлечь к обсуждению интересующей меня темы как можно больше народу, и было моей задачей. Но все же. Все же внимание к своей персоне большого количества людей вечно оказывалось для меня тяжким испытанием. Вот и сейчас. Я сделала приличный глоток из своего бокала и, взяв себя в руки, продолжила. «Имейте в виду, что я хоть и вела боевой истребитель, но боекомплекта на борту его не было и в помине». «О, нет!» — возглас исходил от сенатора Уоргена, который присоединился к своей жене. Он был несколько грузен, но полнота его вовсе не портила. А еще его из многих вокруг выделяла только-только начавшая благородно сидеть густая пышная шевелюра. «О да, у меня изначально времени было лишь на то, чтобы вызвать по рации помощь, а затем по мне уже вовсю открыли огонь. Все, что мне тогда оставалось, так это уклониться да надеяться на собственную хитрость». И, конечно же, на мою беду, день тот был совершенно безоблачным. Подо мной лежала долина, вдоль которой, извиваясь, текла река. И текла она, в общем-то, в направлении к базе, и я подумала, что, может быть, отыщу там хоть какое-никакое укрытие. Николь подалась вперёд и прокомментировала, что сопряжено со своим набором проблем, поскольку лететь тебе пришлось радикально низко, и тут уж для ошибок места совершенно не было. Но то было все же лучше, чем оказаться подстреленной. Так что я помчалась вдоль извилистой долины с чертовым немчурой на хвосте. Второй же летел следом и чуть выше, прикрывая первого. Я попыталась продемонстрировать, где находились самолеты друг относительно друга, не расплескав при этом свой напиток. Я понятия не имела, где находится третий. Все, что мне оставалось... Это использовать изгибы реки, непрерывно уклоняясь от выстрелов их пулеметов, и молить Бога, чтобы наши парни мне на помощь подоспели вовремя. И очевидно, что так оно и произошло. И я повернулась на своем стуле. На самом деле, полковник Паркер, дальнейшее произошло совершенно иначе. Конечно, и его тоже пригласили на званый ужин. Сенатор Орген был в восторге от космической программы. Поэтому, естественно, хотел, чтобы в качестве почетного гостя у него, помимо Натаниэля, присутствовал и первый человек, побывавший в космосе. Николь рассмеялась, увидев выражение замешательства на лице Паркера. Она заставила одного из них расстрелять другого, а затем оставшегося отправила в пропасть. И что там случилось с третьим? Я его больше не видела. Полагаю, что когда наши парни в конце концов подоспели то быстренько его прогнали прочь. «Подождите, подождите!» Паркер непроизвольно воздел руку. «Уж не хотите ли вы уверить нас, что сбили двух мессершмиттов, вовсе не располагая боеприпасами?» «Самое приятное в гневе то, что он разом пересиливает охватывающее меня стеснение во всех тех случаях, когда я оказываюсь в центре всеобщего внимания». «У меня было несомненное преимущество», Я хорошо знала ту местность. Почти не скрывая торжества в голосе, пояснила я. Видите ли, месяцами перебрасывала там самолеты и оттого и знала, где река разветвляется. А чура о том, разумеется, и понятия не имела. Да неужели? Вовсе не верится. Ты называешь мою жену лгуньей? Голос Натаниэля, когда тот злится, становится очень низким и подчеркнуто контролируемым чем муж мой всегда напоминает мне моего отца. Вот и сейчас голос моего благоверного прозвучал именно так, что с его помощью можно было бы стабилизировать ракету. Я обернулась. Натаниэль стоял прямо за мной и всего в нескольких футах от Паркера. Нет, нет, конечно же нет, доктор Йорк. Я просто подумал, действительно ли то были мессершмитты. Он очаровательно улыбнулся и подмигнул сенатору и Оргену. Вы знаете, как порою волнуются дамы, и один самолет невольно в их восприятии превращается в три, а биплан становится мессершмиттом. Может, статься, солнце светило вашей жене прямо в глаза в тот совершенно безоблачный день. Уверен, что она вовсе не лжет, но, возможно, была тогда слегка сбита с толку. Вот и все. Я поставила свой бокал на ближайший стол, опасаясь, что иначе раздавлю его ножку в своем кулаке. О, полковник Паркер, вы так умны? Несомненно, все произошло именно так, как вы и предположили. Положив руку на грудь, я повернулась к Николь. А как думаешь ты? Она присоединилась ко мне как лучший в мире ведомый. Уверена, что ты права. И подумать только все те годы, что прошли с тех пор, мы были сбиты с толку оставшимися там обломками мессеров. Да и тот заключенный, что после встречи с тобой спасся на парашюте, несомненно, солгал о том, на каком самолете летел, желая лишь набить себе цену. «С ума сойти, уверена! Вы совершенно правы!» Повернувшись обратно к полковнику Паркеру, я лучезарно ему улыбнулась. «Большое вам спасибо за то, что прояснили для меня все со мною случившееся. Теперь я чувствую себя абсолютной дурой». Возможно, мои последние высказывания были тактической ошибкой. На щеках полковника Паркера проступили багровые пятна, и пятна те были вызваны вовсе не смущением. Он мотнул головой. Ваш рассказ только подтверждает сделанные мною значительно ранее выводы, ибо опасность, которой вы подверглись, наглядно демонстрирует, почему подпускать женщин к зоне боевых действий изначально было ошибкой. «Мне любопытно, полковник Паркер, как бы вы справились с ситуацией, если бы в подобных обстоятельствах оказались совершенно безоружны? Как бы, окажись тогда на моем месте, поступили вы, настоящий мужчина?» Было то тактическая ошибка или нет, но мои слова попали прямо в суть проблемы астронавтов. Он поднял руки вверх. «Посудите сами. Вам тогда несказанно повезло, а я сейчас лишь констатирую, что вас и не следовало ставить в такое положение. Согласна. Мой самолет должен был быть еще при вылете вооружен. Как женщина я меньше и легче, из чего следует, что моему самолету требуется меньше топлива, и я, будучи женщиной, с перегрузками справляюсь лучше, чем мужчины. Последнее утверждение, признаюсь, было далеко от истины, потому что для женщины я была высокой, а способность справляться с перегрузками была по большей части все же связана с ростом, телосложением и кровяным давлением. На самом деле я бы сказала, что женщины уже должны быть в отряде астронавтов хотя бы только по этим причинам, не говоря уже о том факте, что мы как человечество пытаемся основать внеземную колонию. Но мужчины все же благодаря своей психике гораздо лучше подходят для требующих значительных напряжений работ. Он оглядел комнату и повторил то, что сказал Клеменс во время пресс-конференции. «Ведь известно, что Кристофор Колумб ни единой женщины в свое путешествие не взял. Или я ошибаюсь?» «Вы вечно толкуете о завоевательных походах». У меня под выступили капельки пота. «Но вспомните и о мирных паломниках. Те в своих рядах имели огромное количество женщин». Или вы все же рассчитываете основать колонию в космосе без женщин? Пока я не вижу веских причин для участия в нашей программе «Женщин в качестве астронавтов». Оставайтесь по-прежнему вычислителями. Это занятие не подвергнет вас опасности. «Вот вам и веская причина», — Николь засмеялась, поднимая над головой свой бокал. «Дети». Вокруг нас, немедленно снимая напряжение дискуссии, Раздались смешки и одобрительное сопение. Вперед вышел сенатор Орген и, принявшись дружелюбно болтать о гольфе, повлек Паркера от нас прочь. То было проявлением истинных мудрости и доброты, и это в данном случае явилось лучшим для всех разрешением возникшей проблемы. Николь покинула свой насест и присоединилась ко мне с Натаниэлем. Встав со стула, я подняла свой бокал и отсалютовала им ей. «Сожалею, что устроила здесь подобное». «Сожалеть тебе не о чем. Ведь вспомни, я, как и ты, вынуждена была общаться с Кобелем Паркером еще со времен войны. И, конечно же, отлично представляю, что он собой являет». Она сделала глоток шампанского. «А ты с его женой знакома?» Я покачала головой. Знаю о ней лишь понаслышке, но никогда с ней не встречалась. Заметила, что сегодня ее здесь нет. Не то чтобы я этим что-то хочу сказать, просто сообщаю, что и миссис Паркер сюда была приглашена. Говоря о приглашениях, я взглянула на Натаниэля, который, казалось, был рад остаться со мной, а не сновать в толпе людей из высшего общества. Так вот, мы в скорости устраиваем авиашоу с участием исключительно женщин-пилотов. Не уверена, что мое предложение тебя заинтересует, но все же... «Да. Если ты попросишь меня полетать, то моим ответом будет несомненное «да».» Она, сверкнув бриллиантовым браслетом, подняла руку. «Но все же, будь оно неладно, попридержи пока коней. Посоветуюсь все же с Кеннетом. Политика, понимаешь ли, и все такое. Обычно в подобных случаях я его без особых трудов убалтываю, но все же...» «Великолепно». Наличие жены сенатора в нашем списке пилотов, несомненно, восхитит журналистскую душу Бетти и значительно упростит подачу статей об «Авиашоу» ее редактору в National Times. А мне, что явится дополнительным бонусом, вовсе не придется всегда находиться в центре всеобщего внимания. Я катала карандаш между пальцами, ожидая статического испытания новой ракеты «Атлас». В бетонных бункерах я уже провела на удивление много времени, и, как мне представлялось, даже вполне привыкла к неизменному запаху керосина в них. Оказалось, что не совсем, ибо 203 галлонов керосина хоть и находились на испытательном полигоне в целых трех милях от вполне себе стандартного контрольного бункера, в котором я и пребывала, но все же вовсю давали о себе знать – и наличие их я явственно ощущала при каждом вдыхаемом мною глотке воздуха. Теперешнее задание мое было весьма непритязательным. Я уже рассчитала величину тяги, достаточную для вывода ракеты на орбиту, и теперь мне следовало в полевых условиях лишь убедиться в том, что ее величина и в самом деле соответствует моим расчетам. Это был проект технически одаренного инженера Лероя Пакетта. Он неистово верил только в компьютеры и людей вокруг себя обычно не замечал, а если и замечал, то лучше бы этого не делал. Но у меня, вычислительницы, являющейся одновременно женой его босса, с ним проблем почти не возникало. К великому моему сожалению, только почти. Он наклонился надо мной и, будто намереваясь опереться на спинку кресла, на котором я сидела, провел ладонью по моим плечам. Ласково так поинтересовался, теплом дыша мне в самое ухо. «Как движутся дела, Элма?» Я, избегая его прикосновений, подалась вперёд. «Пока не запустим двигатели, у меня новостей для вас не найдётся». На другом конце комнаты поднял голову один из инженеров. «Доктор Пакет, мы начинаем подачу жидкого кислорода». «Отлично», — он улыбнулся, глядя на меня сверху вниз — и это на меня подразумевало мою грудь. Просто дай мне знать, если тебе хоть что-нибудь понадобится. Непременно так и сделаю. Я постучала карандашом по столу, пытаясь отвести его взгляд. А сейчас мне, наверное, следует закончить подготовку. Могу ли я тебе помочь, сэ? Тут грянул взрыв, и по бункеру пронеслись сначала звук, а затем и жар, несший с собой зловоние горящего углерода. То была не первая потерянная нами ракета, но взрывы, хоть мы к ним уже и порядком привыкли, раз отразу тише не становились. Инженеры вздрогнули и, как один, вскинули руки, поспешно затыкая себе уши. Я же непроизвольно дернулась, да так, что едва не слетела с кресла. Грохот стих, оставив только отдаленное потрескивание огня, и к нему вскоре присоединился вой сирен. Пакет, будто пытаясь помочь, потянулся ко мне, да только его мясистая лапа каким-то образом прямиком угодила мне на грудь. Встав немедля с кресла, я оправила юбку и отступила от него. Мой пульс неистовствовал, и причинами тому послужили и взрыв, и гнев на Пакета. «Займись уж своим хозяйством», — в сердцах предложила ему я. «Или тебе прикинуть размер фиаско?» Я смотрела на дорожку перед собой, а руку мне оттягивал шар для боулинга. Выдохнув, я двинулась вперед. На мгновение замерла, слегка качнулась назад, а затем снова вперед и плавно отпустила шар. Поначалу он катился идеально ровно, но затем траектория его движения слегка изогнулась И владный строй Кеглей он ударил не совсем по центру, да еще и под углом. Сплит, чтоб тебе! Снова сплит! Сплит в Боулинге- это определенное положение Кеглей, которые не упали после первого броска. Ты сделала сплит и алма! Позади меня Миртл захлопала в ладоши. Ты вычислительница снова его сделала. Я развернулась, да так поспешно, что вокруг меня развелась юбка. В запале я произнесла. Можно подумать, что будь на моем месте физик, у него бы получилось лучше. Обняв жену одной рукой, Юджин покачал головой. Теория и практика две абсолютно разные ипостаси. Физики, хоть и знают законы полета, но знания эти летать им отнюдь не позволяют. Я летать умею. Большое вам спасибо. Мой шар для боулинга ударился о край возвратного жёлоба, и я, наклонившись, подняла его. Выпрямившись, помахала левой рукой в знак благодарности мульчугану пинспотеру. Про себя отметила, что надо бы не позабыть при выходе о хороших чаевых для него. Пинспотер или пинсеттер. Сейчас установочная машина, но первоначально пинспотером или пинбоем был человек, обычно подросток который вручную расставлял кегли, убирал сбитые кегли и возвращал в шары игрокам. «Кстати, о полетах», — начал было Юджин. Миртл немедленно толкнула его ногой. «Пусть она уж поскорее отыграет свой фрейм. Тогда, глядишь, успеем еще и фейерверком полюбоваться». «Будь уверена, мы вытащим тебя наружу как раз вовремя, чтобы ты сполна насладилась 4 июля». Юджин покачал головой, и указал своей пивной кружкой на дорожку для шаров. Продолжил по-прежнему, обращаясь к своей супруге. «А я подожду. Пусть Элма сделает свой бросок, и затем, несомненно, придет и твой черед. И уж я с ней без помех и обсужу текущие вопросы». Я вновь посмотрела на дорожку. Парнишка Пинспотер очистил площадку от последней сбитой мною кегли и благополучно взгромоздился на свой высоченный табурет сбоку. В руках у него немедленно появился комикс, и даже отсюда я узнала на его обложке характерный красно-синий костюм Супермена. Чтобы сбить обе кегли, мне предстояло ударить по одной из них в определенное место и под строго определенным углом, и тогда бы шар, слегка оттолкнувшись от падающей кегли, изменил бы направление своего движения и сбил бы и другую. Я мысленно видела траекторию движения шара от начала до самого победного конца. Дайте мне лист бумаги, и я опишу ее для вас с математической точностью. Но одно дело — представлять, и совершенно другое — притворять. Перед полосой я сделала телом маятник и, целясь в кеглю справа, швырнула шар. Тот, описав в воздухе короткую дугу, с гулким стуком ударился о гладкий пол и загрохотал по дорожке дальше, а я застыла, вытянув руку, будто все еще должным образом направляя его. Шар, как и предполагалось, задел кеглю справа. Та закачалась, а затем накренилась и, вращаясь, все же упала. Шар от удара кеглю ушел влево, но под недостаточным углом, и другая левая кегля оставалась совершенно недвижимой. Из нашей маленькой группы вырвался сочувственный стон. Смеясь, я повернулась и сделала реверанс. «В следующий раз тебе непременно повезет!» Натаниэль, занимая свое место перед дорожкой, ободряюще похлопал меня по плечу. Миртл рассмеялась. «В следующий раз, в следующий раз, глядишь нас отсюда и выпрут». «И выпрям, Тут же согласилась я. Уж в следующий раз я себя покажу, будьте уверены. Мои навыки в боулинге и в самом деле вполне себе». Юджин и Мертл, обменявшись взглядами, заулыбались, будто я только что сказала что-то совершенно восхитительное. «Хоть и с опозданием, признаюсь, но мой мозг все же догнал мой язык». Разумеется, Мертл подразумевала вовсе не результат нашего сегодняшнего состязания межсемейными парами, а их, Юджина и ее присутствие тут. До метеорита их вообще бы в зал не пустили, и место это было бы заполнено только белыми. Теперь же ситуация радикально изменилась, и на них никто даже и не пялился. Скрывая смущение от собственного тугодумия, я записала свой результат на листе и опустилась на скамейку рядом с Юджином. Он протянул мне кружку с пивом. Спросил, «Итак, что там с вашим авиашоу?» Даже не уверена, пока случится ли оно. Пиво было холодным и обладало приятной яркой горчинкой. Идея шоу состоит в том, чтобы доказать, что женщины-пилоты способны быть астронавтами. Но... Шар Натаниэля покатился по дорожке и, врезавшись в центральную кеглю, разом разбросал по сторонам все остальные. «Страйк! Есть!» Я подняла бокал с пивом, празднуя успех своего мужа. Но у нас есть только гражданские самолёты-маломерки. Чем больше я об этом думаю, тем для меня всё более очевидным становится, что каким бы хорошим ни было наше шоу, выглядеть таким же ярким, как шоу с военными самолётами, оно не будет. Понимаю. Пилоты-профессионалы сразу сообразят, что творимое вами там — подвиг, но широкой публике лишь зрелищность подавай. Юджин покачал головой и, ожидая своей очереди, похлопал Натаниэля по спине. «Отменно у тебя получилось, братец Йорк!» Натаниэль взял свое пиво и откинулся на спинку у скамейки. «Авиашоу обсуждаете?» «Именно его!» Миртл посмотрела на него поверх очков. «Заставляешь свою жену заниматься тем, чем заниматься надлежит тебе самому!» «Что ж, несомненно, твой такой подход прекрасен». Натаниэль, рассмеявшись, возразил. «У тебя, Миртл, совершенно превратное представление о нашем Сэлмой браке. Я никогда свою жену ничего делать не заставляю. К тому же четко понимаю, что, попытавшись, вряд ли в том преуспею». Отброшенного Юджином шара кегли разлетелись по сторонам, но одна все же осталась на месте. «Я ума не приложу» с чего это моя супруга полагает, что любой муж при желании заставит свою вторую половину делать то, что заблагорассудится ему. Ведь в нашей семье это ее предположение пока не срабатывало ни разу. «Эй, не раскрывай все наши семейные секреты!» Миртл бросила ему в спину скомканную салфетку. Пинспоттер меж тем убрал опрокинутые кегли и вернул Юджину его шар. Смеясь, Юджин спросил меня, «Так значит, тебе нужны мустанги?» «Не помешали бы. Так где ж их взять?» Я вздохнула и сделала большой глоток пива. Я не пилотировала мустанг со времен войны, а тогда этот тип самолетов был, безусловно, моим самым любимым из всех, что мне доводилось перегонять. Быстрый, маневренный и молниеносно отзывающийся на команды. Несомненно, в наши дни Мустанг уже не являет собой вершину современной инженерной мысли, но совсем недавно ему, безусловно, не было равных. Следующим броском Юджин сбил последнюю кеглю, немедленно издал победный вопль и потряс над головой кулаком. Меняясь затем с женой местами на лавке, он чмокнул ее в щеку и тут же отнял у нее свою кружку с пивом. Выговорил ей Мо! Тут же, повернувшись ко мне, спросил, «Как, по-твоему, шесть мустангов звучит?» Я замерла, не донеся свою кружку до рта. «Шесть? Шесть мустангов? Да откуда им здесь взяться?» Юджин ухмыльнулся. «В моем аэроклубе их равнехонько шесть. У меня отвисла челюсть. Совладав вскоре с собой, я все же спросила, «Ты серьёзно? Я же звонила все...» «Нет, подожди». Я ущипнула себя за нос. «Клянусь Богом, урок теперь мною полностью усвоен, понимая, что обзвонила лишь белые аэроклубы. Шесть мустангов, поверить не могу». «Шесть мустангов. Мы могли бы продемонстрировать на них и правильные построения, и трюки с дымом, и...» Миртл, немедленно обменявшись взглядом с Натаниэлем, покачала головой. Едва слышно пробормотала. «Пилоты!» Муж мой вздохнул и поднял свою кружку с пивом. Посетовал. «Откуда ж им в должном количестве взяться?» Я, глядя Юджину в глаза, спросила его. «Есть ли в вашем аэроклубе искусные женщины-пилоты?» «А то! Приходи в клуб!» и я тебе их представлю». Он подмигнул мне. «Потом по небесам покатаемся, а этих двоих оставим там, где им вполне уютно, и где им и самое место — на земле».